Глава вторая «Я... Янина Вячеславовна, вы...» «Твою мать, что за...» Вика бледнеет, дрожит в ужасе, а Евелина, которая Ира, встает презрительно морщась. «Да ну нах, я пошла». «Иди, если хочешь остаться без квартиры и без бизнеса». Я говорю спокойно. Это не просто так. Нет, я не на раскрученном «Ах, афабазоле. Пришлось выпить кое-что покрепче. Коньяк. Хороший. Меккоэспридафами. Один из лучших. Один из самых дорогих в России. Этот стоит сорок тысяч. Ну, я бы поспорила относительно его дороговизны. Дорогой, видимо, для простых граждан, которым прожиточный минимум установили такой, что не до коньяка. У таких, как мой муж, эта цена не вызывает вопросов. Они платят. Иван периодически покупает себе бутылочку. Я решила воспользоваться для храбрости, не пропадать добру. Что ж, как врач, знаю, в стрессовой ситуации действует лучше любого успокоительного и антидепрессанта. Так-то депрессии у меня нет. Подумаешь, муж изменяет. Подумаешь, две постоянные любовницы. Подумаешь, третью завел. И кого? Гантон. Ничего. Все в этом мире решаемо, кроме смерти. Но об этом пока думать рано. Хотя наряд вдовы мне будет очень даже к лицу. Хотя черный цвет я не люблю. Но одно дело носить черный в обычной жизни, когда он убивает цвет лица, а другое — на похоронах любимого мужа, изменщика. Так, лирические отступления нужно пока отставить, потому что обитательница Патриков думает слинять с нашей совсем не деловой встречи. — Спокойно, Янина, спокойно. Надо сперва остановить эту дуру Ирку. — Сядь, я сказала, и выслушай. — Зачем мне вас слушать? — Я же сказала, тебя не волнует судьба квартиры и бизнеса? — Причем тут моя квартира и бизнес? Хату на Патриках я заслужила, а бизнесом занимаюсь сама. Угу. И кредит оплачиваешь сама. Тысяч двести в месяц там, э, больше? Еще и текущие расходы, да? Что там у тебя? Магазин одежды собственного бренда? Усмехаюсь. Дошли да, уже. Каждая шлю, э, простите, эскортница, мнит себя гуру моды. Лавры Керимовой покоя не дают, только вот ее наряды, которые бешеные бабки стоят, покупают, а твои нет. — Двести тысяч! — дрожащим голосом повторяет Викусик, открывая кукольный ротик. — Ага, проснулась. Краснеть начала, и глазки заблестели. — Двести — это минимум, там еще дохрена и больше. Тебе-то, только стольник кидает с барского плеча, да? — Да, вот уже и губки задрожали. — В смысле ей кидает? — Она кто вообще? Иван говорил, сестра двоюродная. Сестра? Глаза Викуля округляются еще сильнее. «Я любимая женщина Ивана, а ты кто такая?» Содержанка его, проверенным жестом откидывая за плечо прядь волос, спокойно отвечает Ирина. «А это, видимо, жена? Ты же ее знаешь?» «Знаю, да. Это Янина Вячеславна, жена Ванечки, которая смертельно больна». «Прям смертельно?» — поднимает бровь содержанка. Викуся трясется, Ирина презрительно хмыкает. — Не бойся, не заразная. — Сучки. Но эти сучки сейчас не так опасны, как та. Третья. Так что... Это видно. Что пришла нас учить уму-разуму, да? — Учить вас? Упаси Боже, делать мне нечего. — А нафига ты нас тут собрала? Не на чашку мартини же? — Я же сказала. Мой муж нам изменяет.